Глава шестая. Воспоминания бьют током. Зачем всё это прокручивать в голове, когда после таких флешбэков только боли фантомные. Она смотрит на меня своими глазами оленями. Не забирай его, пожалуйста. Я всё, что хочешь, сделаю, только не забирай. Кого она просит не забирать? Ребёнка? Да ведь невооружённым глазом сразу видно, что парень мой Тут никакие экспертизы не нужны. Я его ещё на детской площадке срисовал. Подумал, надо же, бегает вот такой мой генетический двойняшок. Глаза синие, нос наш, стенинский, именной, а главное, родимое пятно на щеке. Даже мысль промелькнула: разбазаривал ты стена свой посадочный материал направо и налево. Может, кто-то и решил твой подарочек оставить. и ведь даже не ёкнула, что это она могла. Ей-то зачем? Она ведь с Иваном сошлась, жила с ним какое-то время. Потом они разбежались. Но что там случилось, я не вникал. Мне было по Фаренгейту. Почти. А потом мальчуган назвал свою мамашу витаминкой, и меня повело. Значит, вот так вот, да? А теперь не забирай? В машину села, рывком дверь открываю. Садится, сразу поворачивается к мальчику, что-то спрашивает. Не вникаю. Обхожу машину, чтобы на своё место сесть. Завожусь, трогаюсь. Па, ты забыл. Капризный голосок моей принцессы вырывается в мозг. Прости, солнышко. Торможу, останавливаюсь. Ну, команда Периот оглушает всех высоким голосом, смешно грассируя. Это наш ритуал. Это то, что мне больше всего нравится в отцовстве. Вот такие ритуалы, которые знаем только мы с моей Ярославной. Подмигиваю ей в зеркало и вижу всклад паренька. Какого паренька? Сына Матвей. И ведь назвала же так, зараза. Так мы его где-то звали, любимого. И я ей говорил, что если сын будет, обязательно назовём Матвей. Хмурюсь. Матвей, значит, весело. Красиво мы с ней друг другу отомстили. Она сына назвала так, как я мечтал, а я дочь так, как она хотела, Ярослава. Так маму Виталины зовут. Это я хорошо запомнил. Когда на УЗИ сказали, что будет дочь, просто поставил Снежану перед фактом. А ей было плевать. Она не хотела рожать, а пришлось. А витаминка хотела тайком от меня выносила, родила. Зачем? Не проще было бы таблеточку выпить и свободно как ветер, или поздно спохватилась. Она ведь дурёха была, в контрацепции вообще не шарила. Ладно, допустим, пропустила сроки, решила рожать. Дальше что? Ваня её видать тогда и кинул. Видимо, не смогла ему чадо навязать. Да, Ванёк таким был, о себе только думал и о своём удовольствии всегда. Почему же она тогда не стала меня искать? Дюже гордая, но гордость же рать не принесёт. может пыталась найти, но не подпустили ко мне. Тоже не стыкуется, могла бы к журналистам пойти, раздуть скандал, мол, стена брюха хотел и уходит от ответственности. Почему же я узнаю о своём сыне только сейчас, спустя 5 лет? Парню чуть больше 4. Почти равесник моей яркой Ярослава, ярчик, яркая. Даже Славка. Я придумываю дочери десятки милых прозвищ, люблю её до безумия, потому что потому что это лучшее, что случилось со мной. Моя дочь моё счастье. Поэтому и живёт она со мной, а не с блудной, не дома машей. Почему же витаминка ни словом, ни полсловом о ребёнке? Ладно, будем разбираться. Главное, я его нашёл, а значит, и из рук не выпущу, и её не выпущу. Я её вдыхаю такой знакомый аромат. Он снова наполняет лёгкие. Опять вся машина пропахнет её тонкими духами и телом. Она слегка округлилась в некоторых местах. Очень аппетитно. Я ей не соврал. У меня реал никого не было. Даже так, для временного удовольствия. Но никаких фантазий, Стена. У тебя и так проблем с бабами выше крыши. Их сначала разгреби, а потом... Подъезжаем к небольшому, очень уютному кафе. Совсем не пафосному, как можно было бы ожидать. Я же вижу взгляд витаминки. А на что? боялась, что я её в крутой ресторан повезу. Я ведь помнил, что она не любила такие заведения. Вернее, говорила, что не любит. Скорее всего, тоже врала, цену набивала, или я на самом деле так плохо её знал. Сейчас в голове каша, потому что я много лет был уверен в одном, а сейчас, глядя в синие глаза её сына, Понимаю, что возможно, всё в прошлом было совсем не так. И меня бесит неопределённость. Бесит то, что я чего-то не знаю и не понимаю. Но я очень хочу понять и пойму, добьюсь ответов. Если не захочет по-хорошему, то я могу и по-плохому. Раз у меня и так репутация абьюзера, мне терять нечего. Паркуюсь почти у самого входа. Ярослава на самом деле любит пить тут какао. Да и я тоже. Выхожу, чтобы помочь Виталине и детям. Она сама уже спешит выскочить из машины и открывает дверь с той стороны, где сидит сын. Я помогу его достать. Он тяжелый. Он нормальный. Я привыкла. Привыкла его носить? А что, никто не помогает? Сверкает глазами. Я сама справляюсь. Самостоятельная? Как видишь? Вижу. Вижу, что, скорее всего, одна живет. По крайней мере, кольца на пальце нет. Вижу, что особенно не пытается никого привлекать. Иначе не оделась бы, как калуша. Хотя мне ее вид нравится. Она домашняя, что ли? родная. Так, тень, тормози. Какая она тебе родная? Она не хочу снова в воспоминания. Надо выдохнуть. Вспоминать буду позже. Пока нужно хотя бы попытаться наладить диалог. Витаминка в этом мне не особенно поможет. Ну, она всегда была такой, отвечала резко и дерзко. Про таких говорят, за словом в карман не полезет. Я долго не мог понять, что это такая защитная реакция. Ей было не просто в жизни. Воспитывала её мать одна, без отца. Девочка росла красивая, явно кадры к ней клеились всякие. Но эту мозаику я тогда из её рассказов собирал. Потом, когда рухнуло всё, Думал, что каждое слово было ложью, и еще позже стал думать о том, а не плевать ли мне было на всю эту ложь, если я хочу рядом ее и только ее. Папа, а можно будет пойти в игровую? Конечно, можно, птичка, только сначала обед. А какао? И какао. Вижу, что Виталина поджимает губы. Обед ее напрягает? Так время обеденное, у неё ребёнок. Должна понимать, что ему есть пора, если она нормальная мать. А по всему видно, что нормальная. Парень одет тепло, но при этом модно, выглядит ухоженным, лучше, чем мать. Добрый день, Егор Александрович. В этом кафе меня всегда встречают с улыбкой. На самом деле Я совладелец этой сети кофеен. Один из моих успешных проектов. Меня тут, естественно, знают хорошо, и мне тут комфортно. На стене при входе висит моё фото. То самое, что и на аэрографии. Моя лучшая игра фантастический удар. Я ведь сам, конечно, не ожидал, что так будет, но нам нужна была победа. И я жил и рвал, да и вся команда тоже. Но в момент пенальти от вратаря зависит больше, чем от всей команды. Публика в кафе спокойная, в основном семьи с детьми. Тут хорошая игровая. Я сам разрабатывал ее, учитывая пожелания и потребности моей дочери. Иногда посетители подходят ко мне с просьбой дать автограф. Я всегда с удовольствием подписываю открытки, которые специально лежат тут же за стойкой. Фотографируюсь, если просят. Я вообще хорошо отношусь к болельщикам и фанатам, даже к агрессивным. Они, как и я, живут футболом, это ценю. Девушка-хостес приглашает нас к нашему любимому столику. Игорь Александрович, простите, столик же на двоих, а вас четверо? Ничего страшного, мы подвинем соседний, поместимся. Да, я помогу сейчас. Не нужно, я сам. Меню принести? Я знал меню наизусть, но понимал, что если закажу Виталине и сыну еду сам, она может расценить это неправильно. Да, конечно, для наших друзей. Девушка улыбается, отходит. Лавлю строгий взгляд витаминки. Мы не друзья. Да уж, определённо мы не друзья.